В столице остались четверо. Видимо, у них с самого начала было так задумано, потому что они даже не пошли в штаб на большое совещание. Принц представил их Велимине и сказал, что эти ребята будут защищать небо над дворцом. Эти четверо были молоды, также смахивали лицом на хищных птиц, как и их сюзерян. И ровно такие же у них были непроизносимые языческие имена. Не выговорить, ни запомнить». «Ну, а чего не запомнить, белая леди?» — сказал мне Далех, когда я пыталась назвать по имени самого ёмного с белым шрамом на чёрной каменной скуле. «Хея и -э его зовут. Ясный месяц на вашем северном языке. И если вам, северянам, тяжело говорить на языке Ашуре, то на своём языке ведь вам говорить легко. Вот и запомним. Ясный месяц, медный цветок, горный пик и зарница «Добрый ты человек, Далех», — сказал Норрис и вытер пот с олба. «Ты ж не только у Карла. Ты и у меня снял тяжесть с души и с языка. Так мы быстро разберёмся». «Очень рад познакомиться, парни. Я ваш генерал, отвечаю за безопасность города. С вами-то вместе мы никакую сволочь с воздуха близко не подпустим. Месяц и горный пик. Сегодня же отправится с патрулём. озарницы и медный цвет в жандармское управление со мной». Изучать город и получать инструктаж. На том все и разошлись. Норис Броук и столичная четвёрка по своим делам. Ашурийский — так правильно, а вовсе не ассурийский. Принц Велимин и Раш в штаб. А со мной остались мои люди и Далех. Сколько лет долеху я не могла понять. Может, двадцать, а может и сорок. Ряжка у него блестела, как надрайный медный грош. Ни морщин, ничего такого. Глазки узенькие, как щёлочки. Зато губы толстые и мягкие, как у лошади. И улыбаться любит. Зубы белые. И усы себе брелы бороду, и все волосы. Есть седина или нет, не разберёшь. Спокойненький такой, неторопливый, вкрадчивый, как толстый кот. Смотрит своими щёлочками и улыбается. Белые пёс из рода белых псов. С его родом прадед принца по имени Вольный Ветер заключил договор чтобы они охраняли Ашурийский престол в двух мирах. В двух мирах рехнуться можно. А ещё Далех отлично говорил на нашем языке, только называл всех на «ты». И сначала мне показалось, что он вообще ничему не удивлялся. Но Валор его таки удивил. «Ты, достопочтенный Валор», — сказал Далех. «По моему разумению, из всех, кого Белая Леди вернула в мир под солнцем, самый невероятный». Я мальчиком слышал рассказы от деда о духах, селившихся в чужое тело. И всегда это были страшные истории. И я уж точно не слышал о таком чародействе, что вселяет духа в давно мёртвое тело. И тем даёт столько жизни этому телу. Это дело невероятное. «Знаешь», — сказала я, — «я вот очень рада это слышать. Надо же и тебе показать что-то невероятное. Не всё нам смотреть, разину рот». «Пока вы провожали эшелон, леди, тут было такое представление», — радостно сказал Ольгер. «Когда Ларс меня чуть с ног не сбил и завопил на весь дворец, драконы, драконы приехали». «И все еще смотрели лошадей», — сказал Жейнар. «Золотых лошадок. Или, не знаю, золотых — это неточное слово». «Золотые — прям неточное слово», — сказал Валор. «Лошади действительно очень красивая деточка. Я бы сказал, цвета чайной розы, цвета вечерних облаков, освещённых солнцем, настолько холёные, что светится каждый волосок на их шкурах. Мы все изрядно отвлеклись, дорогая. Наши прекрасные южные гости привезли с собой чудеса и надежду. Но хорошо бы вернуться к нашим печальным делам, да?» — сказала я. «Скажите, Валор, вы тоже чувствуете вот это?» что сердце ноет рядом с зеркалами. Валор грустно кивнул и показал взглядом на наше главное связное зеркало, прикрытое куском кисии. «Смотрите, леди», — сказал Ольгер, сдёргивая ткань. А «Вот проба». Он щедро плеснул себе эликсира на пальцы. черканул знак призыва во всё зеркало, и дар во мне отозвался той же тянущей болью, так что захотелось схватиться за грудь. А с той стороны снова поднялась эта серая муть. Ц -ц -ц -ц! вдруг зацокал Далех. «Ай-яй-яй!» И тронул кончиками пальцев стекло. У него даже ряжка перестала быть самодовольной. А мы всё ждали ответа. И уже понимали, что не приходится надеяться на что-то доброе. «Рука должна быть тёплая», — сказал Далех. «Можно смотреть и через зеркало». Деды смотрели через отражение в растворе туфы. Но можно и через зеркало. Только рука должна быть тёплая. Та рука, в которую ты льёшь туфу, та рука, которой чертишь этот знак. Скажи-ка, достопочтенный алхимик, не похож ли твой эликсир на раствор туфы? «Да жаба ведает», — мотнул головой Ольгер. «Может, похож, только я не знаю, что такое туфа. Лучше объясни, что такое тёплая рука». «У живого тёплая» сказал Далех и пожал плечами. «Клай», — подумала я, и мне захотелось орать и бить кулаками по стеклу, пока это проклятое зеркало не разобьётся. Я знала, что это Клай, и меня ужасал этот серый туман, будто его душа пыталась как-то докричаться из посмертия, и не могла. «Мою руку в полной мере тёплой не назвать», — сказал Валор. «Но худо-бедно я могу дозваться через зеркало». «Простите, мессир-наставник», — сказал Жейнар. «Вы не каждый раз могли, пока Лиди Карла не завязала третий узел, помните? Наверное, теперь ваша рука уже достаточно тёплая». «И всё же у меня пару раз получилось и раньше», — возразил Валор. «Впрочем, вампиры не могут вовсе. Адмирал как-то говорил об этом». «Это просто не их метода», — сказал Ольгер. «Прекратите уже», — рявкнула я. «Клай умер». «Его душе нет покоя, а вы...» «Деточка дорогая», — тихо сказал Валор. «Его душе нет покоя именно потому, что он не может высказаться. А мы пытаемся понять, как ему помочь». Я погладила стекло зеркала. Оно было страшно холодным, и холодная тоска втекала из него в мою руку. Рука онемела как от ледяной воды. тс Снова причмокнул Далех, покачивая головой. «Как же это вы? Если это мёртвый зовёт через зеркало, значит, надо ответить мёртвому, а не пытаться звать его, будто он ещё живой. С берега его надо звать». «С берега?» — переспросил Ольгер. «Реки Забвения?» «Место не Янешуну», — Шуну, сказал Далех. «Серая река. Серая в зеркале». «А вы можете, Далех?» — спросил Валор. Позвать мёртвого, который так нестерпимо далеко. Я умею разговаривать с духами, и уже несколько часов пытаюсь обратиться к духу нашего друга, но не могу. Я думал, что могу позвать очень издалека, но мне мешает что-то. И я сам не могу понять, что. «Не знаю, могу или нет», — сказал Далех. «Никогда не пробовал. И старики не рассказывали. Но я знаю, как звать душу с берега. Вот и позову душу с берега, как полагается звать белому псу. Мне всегда помогал огонь. Может, так и получится дозваться через огонь. Мне жаровня нужна, почтенный валур. Нужна жаровня. И вот ещё что. Жейнар, можешь ли принести мне мою торбу? Что осталось в конюшне? Ты сразу узнаешь, это такая старая потёртая торба, она сшита из кожи цвета песка и кожи цвета тёмного дерева. И кожа цвета песка изображает язык пламени. «Я схожу, я!» — вызвался Ларс, который сидел всё это время в уголке, как мышонок, и внимательно слушал. «Я видел, знаю, где она лежит». И немедленно удрал. А Жейнар пошёл помочь Ольгеру принести из лаборатории жаровню. А мне было не оторваться от зеркала. «Мёртвый твой друг, белая леди?» — спросил Далех. «Да», — сказала я. «И очень, плохо мне очень. «Мы с тобой сделаем всё, что надо», — сказал Далех. Мы поставили жаровню напротив зеркала. Ларс притащил торбу, и выяснилось, что походная торба Далеха битком набита чем угодно, но не тем скучным скарбом, который возят с собой нормальные путешественники. Он, не торопясь, вытащил оттуда полотненный мешочек и высыпал на ладонь кучку тоненьких щепок и прутиков. «Это можжевельник с Хуэйни Аман». — сказал Далех и разложил щепочки на жаровне. Потом достал ещё мешочек, открыл, понюхал, убрал обратно. Достал другой. И вытряхнул на жаровню какой-то сухой травяной клубок. Подобрал, потёр в ладонях, высыпались семена, клубок поломался. Далех удовлетворённо кивнул и убрал остатки. Он был такой деловитый и неторопливый, что я немного успокоилась, наблюдая. За мешочком последовала бутылка из тёмного тяжёлого стекла. Далех её открыл и показал Ольгеру. «Раствор туфы». Ольгер понюхал, потом капнул на ладонь. «Вот», — сказал он мне радостно, — «конденсат седьмого неба и малый ключ, чтобы раствор не распадался на фракции». «Да, тебе надо разобраться в алхимических формулах. Мы с тобой потом сопоставим твою науку с моей наукой. Видишь, какие совпадения». Далех кивнул, закрыл бутылку, убрал и достал напоследок какой-то скорченный корешок. «Солнечный корень. Можно пробовать». Мы все подошли поближе. Ларс просунулся под самый локоть Долеха И Далех его чуть-чуть отодвинул. А потом взял этот корешок, потёр его в пальцах. И корешок вспыхнул маленьким огоньком, как свеча. Долех ничем его не поджигал, клянусь небом. Просто трогал. Балаган по нему плачет. И держал в руках горящий корешок. Пламя облизывало ему пальцы, а вид у него был, будто это не огонь, а котёнок лижет. Спокойный вид, добродушный. «Тебе не больно?» — шёпотом спросил Ольгер. «Огонь — жизнь моя», — просто сказал Далех. «Я, как все белые псы, родился в очаг, в горячий очаг, где угли тлели. Огонь мою душу в этот мир принял, приветил». Огонь во мне горит. Внутри меня огонь, снаружи меня огонь. Благо, тепло и свет. Невероятно. Тоже шепотом сказал Валор. И я подумала, невероятно. Но ничего не сказала, я была будто в трансе. Адалех, покачиваясь и что-то негромко напевая, положил горящий корешок в жаровню. И начал помешивать, чтоб от него быстрее загоралось. Все эти его щепочки и сухие травки вспыхнули мгновенным ярким пламенем. И пламя спалось, опустелось. Остались только тлеющие угольки. Эти угольки Далех вырошил пальцами, разминал и поднимался дым. Сладковатый, терпкий, дурманный такой дымок, от которого щекотало в носу и клонило в сон. А Далех всё напевал. Без слов, как-то вроде «ну-ну-ну», «охо-хо» и мешал. И дым поднимался, и зеркало уже заволокло. Тогда Далеха отодвинул жаровню и пальцами, которые чуть-чуть сквозили красным на кончиках, будто ногти у него были стеклянные, а за ними тлел огонь. Начертил на стекле наш знак — дымом. И серая мгла за зеркальной гладью заклубилась гуще. Пошла волнами, будто мелкая зыбь на море. Потом начала закручиваться в дымные спирали. И это тоже странным образом завораживало. И вдруг дым словно ветер унёс. Я увидела лицо Клая и его ладони, прижатые к стеклу. Чуть не заорала. На меня смотрел мёртвый Клай. Ни не дух, нет, мертвец, воплоти. Серое лицо, нос заострился. Глаза ввалились и высохли. Смотрят тускло, чёлка как пакля. Шинель на груди, в чёрных дырах. Четыре дыры в ряд наискосок. Одна у сердца. Кромешный, нестерпимый ужас. И тут мёртвый Клай улыбнулся. Его губы дрогнули и приоткрылись. Никакой поднятый труп. Ты слышишь, милая, милая леди? Сипло сказал Клай. Слава богу. Скажи военным. Это местечко солнечная роща, маленький город. Они наступали с запада и сейчас на окраине. У них летучие твари, вроде адских драконов. Город горел. Со мной был Эгель из девяти Девятиозерия. Но он с солдатами вытаскивал людей из горячей ратуши. Крыша рухнула. Он сгорел. И рот мистер террс из Дома падающей звезды. И Харт, которого я не знаю по родовому имени. И ещё много. И некромант теперь только я. Жейнар. Еле выговорила я. В штаб. Бегом. Передай. Жейнар вздрогнул и рванул с места. «Клай!» — почти так же сипло, таким же мёртвым голосом прошептал Ольгер. «А ты знаешь, что мёртв?» Клай коротко рассмеялся. Немного я видела вещей более ужасных, чем смех мертвеца, который с натугой втягивал воздух, чтобы его вытолкнули высыхающие лёгкие. Мышцы плохо его слушались. Улыбка выглядела оскалом черепа. «Думаешь, я могу в этом ошибиться, граф дорогой?» Завидую вам, мистер Валор. Труп таскать тяжело. Думаю, намного тяжелее, чем скелет. Я слишком много чувствую. Не надо было завязывать себя на два узла, хватило бы одного. Но я должен был сообщить. И я нужен. К ночи снова начнётся драка. «Невозможно», — прошептал Валор. «Нереально. Безумие». Ровно то же самое думала и я. «Как?» — потрясённо выдохнул Ольгер. «Я ещё до войны познакомился в городе с парнишкой», — сказал Клай, кашлянул. Кто-то рядом протянул ему флягу. Клай хлебнул и сплюнул. Сухо, очень сухо внутри. Говорить тяжело. Так вот, познакомился с Барном. У него чутьё. Не то что некромант, но видит духов, вроде медиума. И когда меня убили, он меня поднял под мою диктовку. Вашим именем, Карло. «Так не бывает», — пробормотала я. «Бывает», — сказал Клай. «Ты создала идеальную формулу. от совсем рядом, а я чуть не его рукой рисовал звезду. И мы смогли, потому что очень надо было». Барный из дома цветущих яблонь его зовут. Покажи, следим. Я уже поняла. Большое треснутое зеркало стояло у стены, наверное, на улице. Я видела кусок мощёной булыжником мостовой, какие-то мешки и ящики, закопчённую стену напротив. И не видела, но услышала то ли дыхание, то ли шёпот многих людей вокруг. Вокруг мёртвого клая были живые солдаты. А Барн не хотел показаться, его вытолкнули. Его голова была перевязана бинтами, пропитавшимися кровью на месте правого глаза. А лицо, почти такое же мёртвое, как у Клая, осунувшееся и серое, усталое лицо, как у больных стариков, выражало отчаянную решимость. «Вы его не слушаете, леди», — сказал Барн. «Я так. Вот он герой. И Эгель был герой. Мы бы не справились без них». Демон потребовал у него глаз. Сказал Клай, положив Барну на плечо ладонь. «И резать мне приходится его, когда обряду нужна кровь. У меня не идёт». «Запомни, Карло, твоя формула работает. Идеально работает. Ад не может возразить. Может требовать жертву за изменение условий, но не может возразить. Скажи это всем. И ещё скажи. Небо, кажется, на нашей стороне. Все наши здесь белые воины». Он будто разрешил мне говорить. «А ты скажи белым воинам», — сказала я, «что везде, где можно, нужно рисовать защитные звёздочки от адского пламя, не помнишь? Вот такие. Раз, два, три. Они могут помочь. Летающего кадавра можно убить, если попасть в грудь, не в голову. Там формула, которая соединяет его с адом. Серых можно просто отстреливать из винтовок. И ещё. У нас теперь будет связь. И ещё». У вас скоро будет подкрепление. Обязательно. Пока я это говорила, те, кто слушал, старались не мешать, подошли ближе. Солдаты, офицеры, горожане в саже и в крови. Белые воины, совершенно верно. «Целую ваши руки, леди», — сказал Клай. «Через зеркало можно. По-другому я бы не рискнул сейчас». Я еле проглотила ком в горле. «Мы победим, и я тебе помогу. — сказала я. — Ты будешь красивой, как ангел, и хромать не будешь. Держитесь, пожалуйста. — Я не могу тебя дозваться, — сказал Клай. — Зови сама. Давай так. Каждый вечер в восемь по полудня. хорошо. Тут нет телеграфа, надежда только на зеркало. — Хорошо, — сказала я. — Каждый вечер в восемь по полудня. Мы не смогли попрощаться, только кивнули друг другу. Обозначили прикосновение ладони с разных сторон стекла. И зеркало снова затянулось серым. Я смотрела в эту серую муть. И у меня болела душа. «Я надеюсь, деточка», — тихо сказал Валур за моим плечом. «С ними будут вампиры в эту ночь». «Если в этом городишке есть хоть один старый вампир», — буркнула я, — «а драконам не успеть. Не разорваться же им, драконам. Их только двадцать». «Вы же сами провожали эшелон, леди», — сказал Ольгер. «На жемчужный мол», — сказала я. «Все говорят, мы не успеваем». «Выхода нет, да?» Они стояли и смотрели в пол и на стены. «Я, пожалуй, поговорю с Её Величеством», — сказал Валор. «Мне представляется, что я буду полезнее там, где сражаются». «Я тоже». Тут же вставил Ольгер и шмыгнул носом. Жейнар ничего не сказал, но у него на лице было написано, что и он так думает. И мне стало ещё хуже, совсем беспросветно. «Да вы что?» — еле выговорила я. «Я понимаю, вы дружно решили отправиться на помощь. Молодцы. И бросить столицу, да? велимину и меня? Научную работу? А вы, Валор, учеников? Между прочим, если бы не ваша работа, я не знала бы, что сказать Клайу не говоря о том, что вообще не смогла бы с ним поговорить. «Ну, сюда-то гады не доберутся», — возразил Жейна расскорблённым тоном. «А что, море досками заколочено?» — спросила я. «И в том, что в столице не осталось тайных врагов, ты уверен, да? Уверен?» «Белая леди дело говорит», — вдруг подал голос Далех. «У каждого своя судьба, и война у каждого своя». простите деточка сказал Валор. «Вы, конечно, правы». Я ткнулась лбом ему в плечо. «Мне тоже хочется бежать туда босиком. Немедленно, помогать. Но мы же так всё равно ничего не изменим». «Надо думать», — сказал Ольгер. «Да, дорогой», — подумала я. «Надо думать. Очень-очень-очень хорошо думать». Я всё-таки ужасная грубиянка без аристократического такта. Но я не видела вельму целый день. Я подумала, что можно взглянуть на неё хоть сейчас, когда уже начинает темнеть. Мне друзела сказала, что у государыня у себя в покоях, и мы с тяпкой туда вломились, как всегда вламывались. Я ровно одну секунду подумала, с кем эта вельма разговаривает в будуаре, и то на ходу, не снижая скорости. А она стояла перед громадным зеркалом, которое вообще-то никогда не использовалось ни для чего, кроме разглядывания себя с утра, когда нужно придать себе приличный вид. И из зеркала на меня взглянул сероглазый светловолосый мессир с ледяным точёным лицом, вылитый эльф из северных сказок, в чёрном бархатном халате. Я чуть не умерла на месте. Я ведь сразу всё поняла. Во-первых, это сам государь Людвиг Третий потому что Вильма была на него похожа до невероятия. Обознаться невозможно. Во-вторых, вид у него самый домашний, а значит, вовсе не факт, что я смею на него смотреть. В-третьих, неужели Вильма с ним связалась? Поразительно и невозможно. Как всё, что сейчас вокруг происходит. Мне бы срочно ретироваться, а я присела настолько низко и изящно, насколько получилось. Думая в это время, что провалиться сквозь землю сейчас было бы самым подходящим. Надо ведь было предупредить друзелу Но вельма меня подняла и обняла, и сказала. «Папенька, это моя Карла». И тяпка встала на ножки и заглянула в раму. И вельма добавила, как о самой естественной вещи. А это её собака. У Его Величества было такое лицо. Люди с такими лицами одним случайным взглядом замораживают насмерть. Я думала, что всё пропало. Но государь Людвиг чуть оттаял, даже улыбнулся или заметной тенью улыбки. «Рад знакомству, леди Карла. Ваша собачка прелестна». Ответить у меня духу не хватило. Я только попыталась присесть ещё ниже. Но меня держала вильма. Поэтому получилось совсем не то, что задумывалось. Стоит посмотреть на государя Людвига, и сразу ясно. Ну да, потом Агдольфа, короля кошмара. Какое счастье, что моя вильма не такая. А в это время моя светлейшая королева продолжала разговор, как ни в чём не бывало. «Так что же, папенька?» «Ты ведь и сама понимаешь, Мина», — сказала Людвиг. «Мы с тобой в одной лодке, вдобавок, предположу, вокруг шторм. Необходимо выжить и победить. Тебе нужны деньги». «Я свожу концы с концами, папенька», — сказала Вильма. «Если вы предложите мне денег взаймы, я возьму. Но больше мне нужны свинец и никель». А ещё мне нужны винтовки. «Винтовки, пулемёты и гаубицы», — кивнул Людвиг. «Ты не успела закончить перевооружение армии, я понимаю. При сложившейся ситуации меня удивляет, что ты успела хоть что-то. Ты молодец, Мина. Винтовки, во всяком случае, ты получишь немедленно. О пулемётах и гаубицах я думаю. Полагаю, удастся отправить первый эшелон на Пресвятого Эрна». Увеличить поставки свинца и никеля пока не получится. Поищем решение. «Папенька, пожалуйста», — сказала Велимина нежно. «Пожалуйста, постарайтесь». «Я не оставлю тебя в беде», — сказал Людвиг. «Держись, девочка». «Ещё одно», — сказала Велимина. «Главное. Папенька — наши пограничные города на северо-западе. За ними Винная долина. Там сейчас идут страшные бои» а их отражает местный гарнизон, вооружённый ещё по нашим стандартам мирного времени. То есть голые и босые, — кивнул Людвиг. — Плохо. Вы не ведёте войска, не так ли? Тихо сказала Велимина. Больше чего я могу ждать? Ваши пограничники вступят в бой, если Перелесье пройдёт западные чаще и доберётся до границы Междугорья, не так ли? Ну что ты, Мина? Чуть улыбнулся Людвиг. «Конечно нет. Мы не объявляли пока войну перелесью. Я собираюсь оттягивать сначала прямых военных действий как смогу. Я тоже не ожидал, что они не дождутся весны. А нападать без объявления войны не в обычаи моей страны. Давным-давно цивилизованный и современный. Но... Но...» — переспросила Вильма, и я с удивлением услышала улыбку и в её голосе. «Время неспокойное», — невозмутимо продолжал Людвиг. «Какая-нибудь банда, контрабандисты или конокрады. Они могут пересечь границу Винной долины. Мародёры какие-нибудь, не знаю. Неподалёку от границы есть несколько сёл, где с давних времён живут полукровки, наполовину горцы, дикие люди». За них сейчас, когда воздух по всему миру пропитан войной и запахом мада, я, конечно, ручаться не могу. Ах, банда. Снова переспросила Вельма, и улыбка стала ещё слышнее. Какие-нибудь вооружённые бестии, кивнул Людвиг. У них может оказаться отличное оружие. Ты ведь знаешь, как это бывает, мина неправда ли? Ах, да. Вельма коснулась стекла кончиками пальцев. Вооружённые бестии. «Я так люблю вас, папенька, и так вам признательно. За предупреждение. Они вряд ли сотворят что-нибудь ужасное. Они, я думаю, не догадаются о знаках против адского огня, верно? И о том, что твари проклятия смертны, и их поражает обычная пуля». Людвиг откровенно улыбнулся. «Не беспокойся, девочка». По ту сторону стекла, где в громадном камине горело целое дерево, а стену украшал древний гобелен, серебристый, седой, изображающий суровых всадников в походе. Гулко пробили часы, и Людвиг обернулся. «Я отняла бессовестно много вашего бесценного времени, папенька», — грустно сказала Велимина. «Простите меня. У меня ещё есть пара минут для нескольких важных слов», — сказал Людвиг и вдруг взглянул на меня. «Леди Карла», — сказал он. Я хотел вас поблагодарить. Ваша служба бесценна. Меньшее, что я могу сделать для вас, это посвятить вас заочно в рыцари Междугорского королевского дома. Храни вас Бог». Я растерялась, не знала делать мне реверанс или преклонить колено. Вильма мне помешала и в том, и в другом. Обняла меня за талию, и мне пришлось остаться стоять и сгорать от смущения. Вильмина весело спросила. «Вы пришлёте моей Карли рыцарскую звезду и ленту с послами, папенька?» «Вместе с оружием», — улыбнулся Людвиг. Удивительно, как за время разговора оттаяло его лицо, но тут же заледенело снова. «Я надеюсь на вас, девочки. Вы форпост. Я помогу, чем смогу, но мы все принадлежим предопределению». «Передайте, пожалуйста, мои поцелуи маменьке и брату папенька», — сказала Велимина. И мой поклон дядюшке Гунтеру. Мне очень-очень не хватало бесед с вами. Хоть иногда, хоть на несколько минут. «Передам. Иди», — кивнула Людвиг, и зеркало медленно заволокло туманом. Вильма погладила стекло кончиками пальцев. «Папенька всегда спешит». И взглянула на меня. Но сегодня мне грех жаловаться. Дядюшка наладил связь и вышел на меня через это зеркало. Это просто подарок судьбы. У западных чащ появился шанс. Хоть, боюсь, и довольно призрачный. «Ты уже всё знаешь?» — спросила я. Вильма кивнула. «Карла, дорогая», — сказала она печально. «У меня же теперь нет сердца. Как же оно умудряется болеть, скажи? Мне следовало бы проследить за работой команды мэтра Фогеля. продолжала она с еле слышной тенью грустной улыбки. Вдруг они вставили в моё новое тело протез какое-нибудь искусственное сердце. «Да не виноват, Фогель», — сказала я. «Эта душа болит у тебя. Раньше это боль отдавала в сердце, а теперь... В это место видно по привычке. Ничего тут не сделаешь». Мы сели на диван, обнявшись, и тяпка немедленно забралась тоже. Устроила на наших коленях голову и передние лапы. Вильма принялась её гладить. Страшно было папеньки на меня смотреть. Проговорила она задумчиво. На целую секунду не совладал с собой. Кукла. Но быстро опомнился. А может, просто узнал меня. Ах, Карл. Мой папенька понимает много больше, чем полагалось бы простицу. В нашем доме немало тайн, в которые меня не посвятили. Хиоргу, видно, рассказали обо всём уже, когда я покинула Междугорье. Боялся папенька, что я разболтаю. Тем самым. Кому? Поразилась я. Перелезцем. Рассмеялась Вильма. Слуга мада при прибережном дворе. Я невольно хихикнула в ответ. Вот так. Демонов в наше время называют демонами даже в светских салонах. Ад называют адом вслух. А слугам ада может достаться титул те самые, только в насмешку. Бабушку бы ужаснула. Вдруг пришло мне в голову, и я с лёгким удивлением подумала, что вся моя прежняя жизнь в доме полуночного костра уже. И тут меня как молнии ударила. «Вильма!» — заорала я шёпотом, потому что голос пропал. «Серебряный плёс ведь! Жемчужный мол совсем рядом же! Рукой подать!» Вильма чуть отстранила меня, заглянула в лицо. «Дорогая моя сестрёнка, я забыла?» «Прости меня, я забыла, как называлось то местечко неподалёку от вашей усадьбы. На Жемчужном малу ещё как-то держится форт. Но войска Перелесия пошли дальше. Это название — Серебряный Плёс. Я слышала в сводках». «Уже взяли?» — спросила я Сипла. Вильма чуть кивнула. «Как взяли, так и отдадут», — сказала она. «На запад идут войска». Завтра провожаем подводный корабль. Дед и бабушка? Угу, сказала я мрачно. И тётка с кузиной, если не уехали. Но я думаю, что не уехали. Это девица Хетта, моя ровесница. Может, замуж выдали. Боишься за них? Тихо спросила Вильма. Я только вздохнула. Знаешь, я боюсь, ну, за всё. За сосны на берегу. За наш дом, за башню, где я жила, за городишко, где почти не бывал, и то боюсь. Когда я думаю, что эти гады там хотя бы даже просто проходили, у меня ком застревает в горле и сжимаются кулаки. Я так злюсь, так злюсь, что даже реветь не могу. Скажи, они ведь объявили нам войну, эти гады? Вильма опустила прекрасные кукольные ресницы. Я её обнимала, она была тёплая. И у меня снова начался приступ ужаса в с нежностью и злостью. Держу её. Держу в руках. Моя королева во плоти. Людвиг испугался, подумаешь. Что он понимает? Что они все понимают? Если она была мёртвая, если она была призрак, если она могла вообще исчезнуть из мира, я сейчас была бы одна, а отшёл бы прямо по моему любимому берегу, шёл бы и давил ракушки. Какие мы чудовищно уязвимые это Мессир Глинер не самый худший случай. Услышала сквозь эту пелену нестерпимых чувств печальный голос моей королевы. Перелесец, конечно, но не окончательный мерзавец. Я полагаю, он провёл бессонную ночь и пытался скрыть от меня это. Но лицо у него посерело от усталости. И горе, возможно. «Горе!» — фыркнула я. «Ему было не просто передать мне ультиматум Рандольфа», — сказала Вильма. «Мне кажется, ему было страшно, стыдно. Возможно, я ошибаюсь, но создалось такое впечатление». Он подавал мне официальные бумаги, и его руки заметно дрожали. «Объявил войну?» — спросила я. «И намерение освободить прибережье от чужачки, узурпаторшим живого мертвеца?» — чуть усмехнулась Вильма. «Кто я прибережью?» Междугорская принцесса, что уже очень сомнительно. Жена злодейски убитого принца Эгмонда, Святой Альянс, они теперь так себя зовут. Перелесье и Святая Земля, острова и другие несчастные, кого они вынудят к себе примкнуть. Идёт восстанавливать во всём мире торжество истины, справедливости и порядок. Наверное, у меня лицо здорово изменилось. Точнее, если перейти на язык балагана, Ружу перекосила от ярости. Вильма взяла меня за руку, принялась гладить ладонь, мою несчастную клешню. Зря я говорю это тебе, дорогая. Делаю тебе больно. Побереги силы, милая моя сестрёнка. Они ещё нам понадобятся. Я всё понимаю, Карла, дорогая. Бывают минуты, когда вдруг становится жаль, что вся эта история не сделала меня неутомимой, бесчувственной машиной. Душа болит. Душа устает. Её усталость и боль чувствует даже искусственное тело. Кажется, неуязвимость и самоуверенность — это не она с верно? О них, там, с другой стороны фронта. В дверь постучалась Друзелла. Государни, вы велели дать знать, как только принесут телеграмму о движении войск? Вильма поправила локон, выпрямилась. «Спасибо, дорогая, дайте мне». И принялась читать распечатанные на машинке сводки. Я заглянула ей через плечо. Вильма подвинулась, взяла листы удобнее, чтобы было видно и мне. Названия городов, посёлков, каких-то местечек поплыли у меня перед глазами. Скалистый мыс, городок Чаечья пристань, посёлок Тихая Гавань сгорел практически дотла. Форт Дельфиней идут тяжёлые бои. Форт Лунный и город Тепловодье заняты врагом. В Белом порту страшный пожар. И с рейда наблюдали дым в предместьях и дальше. Западные чаще тяжёлые бои. Наступающую кавалерию перелесья остановили у местечка Солнечная роща. И тут бои чуть ли не рядом с границей Междугорье. «Они уже прямо по нашему побережью идут», — сказала я. «Когда я об этом думаю, мне хочется сбежать с солдатами. Я бы их просто, как Дольф». «Переоденемся и удерём?» В голосе Вильмы явственно слышалась грустная улыбка. Не будем надеяться, что прекраснейший мессир Раш справится один, да?» «Да понимаю я», — сказала я с досадой. «Просто у меня тоже душа болит, аж режет». «Пойдём в гости к мышонку», — предложила Вильма. «Я его давно не видела. Он отвыкнет от меня, а это плохо. Мало того, что я не могу его кормить». У меня часто не находится времени даже на то, чтобы обнять его перед сном. «Не отвыкнет», — сказала я. «Ты не представляешь, как тебя ощущает любой дар. Как огонёк в ночи». Вильма, кажется, издала какой-то еле слышный недоверчивый звук. Но тут уж я была права. Кроха Гелхард обожал свою названную маму с первой секунды. Не сомневаюсь, он её даром чуял. У него внутри был компас со стрелкой, вечно настроенный на вильму. Если наш малютка орал, немедленно умолкал, как только она подходила, и начинал что-то ворковать, как только она брала его на руки. Но в этот раз ровно ничего не вышло. Матресса Луфа, разведя руками, шепнула, что принц спит. И он впрямь спал, раскинувшись, как морская звезда, разбросав руки и ноги. И только Вильмина нагнулась над его кроваткой. Как в дверь детская поскреблась друзела «Простите ради Господа, что отвлекаю вас, государыня!» Прошептала она еле слышно. «За вами присылали из штаба. Там же вас ждёт и мессир Раш». Вильма, чуть коснувшись, погладила головку младенцем. На миг обняла меня. И быстро, бесшумно выскочила из детской. Я ещё на секундочку задержалась. Здесь было очень хорошо. Такая тёплая молочная темнота. Ночнячок в виде улыбающейся луны горел. Будто в мире не было ничего страшного. Но тут Друзелла эфирным шепотом окликнула и меня. «Леди Карла ожидает и вас». «Меня?» Я даже показала на себя пальцем от неожиданности. Но Матресси поклонилась и из детской вышла. «В штабе?» — спросила я, прикрыв дверь, чтобы не разбудить малышей разговорами. «Нет, Леди Карла» друзела чуть развела руками, мол, к сожалению, не в штабе. Но меня это не удивило. Не в штаб, но всё по тем же делам, я была уверена. Мэтр Найл из дома Звёздного перекрёстка. Где-то я слышала это красивое имя. Но хоть и не могла вспомнить, кого именно так зовут. Кто-то из офицеров, решила я, по делу, и спросила. Ну, хорошо, куда идти? Вас ожидают в синей приёмной, сказала Друзелла. Я пошла, а по дороге всё думала. Если я его не знаю, почему помню имя? А в синей приёмной, в нашей домашней, непорадной уютной приёмной, в синем атласе, вышитом золотыми рыбками и морскими дракончиками, меня, оказывается, ждал один из наших мёртвых морячков или фарфоровых мальчиков, как их обозвали в народе. В общем, бывший призрак. Он стоял у окна, за которым в косом луче фонаря моросил то ли дождь, то ли мокрый снег. Поклонился мне и щёлкнул каблуками по стойке смирно. А я подивилась, как его искусственное тело, не знаю, как сказать, притёрлось к нему, прижилось. Мэтр Найл носил усы и бакенбарды с проседью, по давно прошедшей моде. И почему-то я догадалась с первого взгляда, что он не юнга а суровый моряк лет под сорок. Какая-то у него была особая повадка бывалого морского волка. Вроде бы люди Фогеля им всем делали одинаковые протезы но начинаешь общаться и сразу видишь. Вот Соложонок, небось, в первом походе утонул. А вот бывалый Китяра, который даже в самую качку за ванты не хватается, а станет пить, ни капли грога не прольёт, как не ирись море. Душа просвечивала сквозь фарфор и бронзу. «Здравствуйте, мэтр Найл», сказала я. «Вы, простите, я ваших флотских правил не знаю, вы запросто. Садитесь, побеседуем. Вы хотели меня видеть?» «У меня к вам два дела, леди», — сказал Найл ожидаемым басом, очень ему подходящим, но я снова удивилась. Ведь органчики им тоже ставили одинаковые, а голоса разные, тоже душа влияет. Первое дело пустяковое — поклон передать от жены. «И от меня, но больше от жены. Передать вам просила на удачу». Он полез в карманы и вынул что-то крохотное, завёрнутое в платок неторопливо развернула и показал мне бронзового морского дракончика, сплошь покрытого зеленью патина. На голове дракончика между плавниками я заметила крохотную петельку, чтобы можно было продеть туда шнурок и носить на шее. Даже мне было сразу видно, какая это древняя вещица. А стоило взять её в руки? «Он же греет!» — ахнула я. «Мэтр Найл, как же я могу взять? Это же оберег! Сколько поколений он хранил в ваш дом, а? Может, и вас хранил?» Найл уверенно отвёл мою руку. «Это вам на удачу, и государыне, и всему нашему побережью. Вещица древняя, благая. Мой прадед нашёл в песке, когда крабов ловил. Морем освещённая вещица. Возьмите, леди, не обижайте. Жена молится за вас. Ведь пятеро детей у нас, тяжело было ей одной. Изводилась от тоски до труда непосильного а я сейчас за троих управляюсь. И завтра в море пойду. За меня, если что, военную пенсию получит жената». «Мэтр Найл», — сказала я укоризненно. «Не годится уходить в море с таким настроением. Вы уж вернитесь, пожалуйста. И подводный корабль приведите назад. И сами возвращайтесь. А то жена ведь снова будет плакать». э леди Карла», — сказал Найл, и я точно услышала в его голосе добродушную ухмылку. Научилась отличать выражение на звук не хуже, чем на вид. Живые у них были голоса. Вы не переживаете, не огорчаетесь. Ничего такого плохого я не думаю. А только все мы под предопределённость уходим. Про это я и говорю. А вот про корабль подводный скажу отдельно. Но вот что сначала позвольте спросить. Вы ничего такого во мне не чуете, а? Я, пожалуй, не чуяла. Но если он спросил, видимо, что-то было и я взяла его за руку, клешнёй дотронулась. И только от прикосновения, да ещё и клешнёй, особенно чувствительной еле-еле отозвался дар. Тоненькой струйкой, фальшивой стрункой, слабее, чем у вильмы. Но не поспоришь, чувствовался. «Так вы, мэтр, значит, коллега-некромант?» — хихикнула я. «Так вы думаете?» — он хохотнул басом. Ох, простите, леди Карла, уж больно уморительно вы это сказали. Да нет, что вы, какой некромант. Мальчишкой вот мог дохлого краба двигать. Да с другими пацанами, бывало, у мясника бычий череп выпросим. На палку наденем, и ай да девчонок пугать. Его зубами мог клацать. А пошёл на купца юнгой, и кончилась вся эта ерунда. Но вы понимаете, сейчас вспомнилось. Вроде дрожит и горит вот тут, где рёбра где сердце было. «Да», — сказала я, — «у вас, милый метр дар, совсем слабенький, но есть». «И хорошо, что вы его чувствуете. Он полезный». «Ещё б не полезный», — сказал Найл с оттенком гордости. «Я ж переговорил с одним, с другим. К некромантам ходил. Они меня и надоумили. Научили вот такую кривулину зельем рисовать на зеркале». «Да вы что?» — восхитилась я. У меня самой дар плеснул в щёки огнём. «И у вас получается?» «Очень получается, леди», — весело сказал Найл. прям как у настоящего некроманта получается. Мы с мэтром Норвудом вчера потренировались, а сегодня окончательный лоск навели. Он хоть и мальчик, а хоть куда а некромант. Уходил с патрулём и из города связывался со мной. А я, значит, с ним. И через маленькое зеркальце, и в большое. Великолепно. Мне хотелось прыгать и хлопать в ладоши. «Вы ведь...» «И верно, леди», — подтвердил Найл. «Я буду на подводном корабле вместо телеграфа». «Опробовано. а Вот сейчас я с верфи. Наши ребята зеркало установили. Не стеклянная, а на стальной пластинке, чтоб обороне небо не разбилось». «Вот тебе и холодная рука», — вдруг вспомнила я. «А тут-то какая разница?» — удивился Найл. «Пусть и холодная, но крошечка дара-то есть». Какая-то тут есть загадка, — сказала я. Не уходите, милый мэтр, есть разговор. Нет, вот что. Видите зеркало? Можете позвать сюда мессира Фольгера и Валора. А чего ж не позвать? С готовностью согласился Найл. И выполнил призыв на удивление чисто, точно и красиво. Может, вся его крошечка дары и уходила в обряд, но сработала с прямо-таки механической чёткостью, будто настоящий телеграф, «Да как так-то?» — поразился Ольгер. «Да Лех ведь говорил, нужна тёплая рука». «А я ведь уже пытался всем напомнить, что мои призывы тоже доходили до адресатов, хоть и не всегда, дорогой граф», — сказал Валор. «Не так всё просто и однозначно, как полагает наш южный друг». «Рука у меня мессира холодная», — подтвердил Найл. «Но ведь получается-то хорошо». «Лучше, чем у меня», — подтвердил Валор. «Я бы даже сказал, отлично». «Тогда вопрос, почему Клай не смог?» — задал Ольгер ровно тот же самый вопрос, который крутился и у меня на языке. «Более того, барон, почему он до сих пор не может?» «Пробел в его личных возможностях», — предположил Валор. «При жизни он мог», — сказала я. «Совершенно нормально связывался». И никак у нас ответ на эту загадку не ловился, а он был нам всем очень важен этот ответ. Это была наша будущая связь. Жизненно важно разобраться, как она работает, чтобы при случае не отказала на поле боя. Мы пригласили Найла в нашу лабораторию и собрали консилиум. Пришёл Далех, пришёл же Инар. Думали не послать ли за Фогелем, но вовремя сообразили, что Фогель-то уж точно не в курсе дела. Стали проверять Найл отлично связывался с кем угодно. Мы даже на минуту поймали Райнера в карманное зеркало. Из зеркала плеснуло огнём и неожиданным вампирским холодом. Райнер крикнул, что Форд держится, но все заняты, что он целует всех в щёчки и оборвал связь. Голос Райнера как-то очень всех утешил и порадовал, но яснее не стало. «Старики говорят, рука мертвеца не подходит», — настаивал Далех. Твой, леди Карла, друг Клай, мертвец. Его рука не подходит. И ты, почтенный моряк, мертвец. Не возьму в толк, как это вдруг подходит твоя рука. В холодную руку туфу не наливают. Я, конечно, не специалист. Хм, кашлянул Найл недовольно Но, прощение прошу, какой же я мертвец? Каким местом? Ну да, тело, положим, у меня искусственное. Как вон у мессира Валоры или, опять же, у государыни. Но мы все живые, и парни помоложе из нашего экипажа с жёнами милуются. Я извиняюсь, леди. Тоже скажете мёртвые. «Простите, сейчас об этом думать не время», — сказала я. «Но после войны я обещаю и вам, и вашим парням. Проведём ещё один обряд, и с жёнами миловаться будет намного проще. Можете сказать им об этом». А сама подумала. Надо будет поговорить с Фогелем. Неучтённый момент. Как-то упустили из виду просто в голову не пришло. Впрочем, тему развивать не стали. «Э, э возразил Далех, «прости, почтеннейший, но какой же ты живой? Ты дышишь? Сердце бьётся? Слушай, южанин». Найл поднял палец. «Ты как-то не с той стороны смотришь. Вот возьми, предположим, моряка на деревянной ноге. У него, по-твоему, мёртвая, что ли, нога? Вай-вай. А что ж, живая?» «Хорошо, поди на базар. а Вот продают деревянные ноги. Мертвечину, что ли?» Далек задумался. А у меня в голове начали появляться какие-то проблески. «Вы хотите сказать, дорогой мэтр, что ваше тело протез нельзя считать мёртвым по тем же признакам, что и протез ноги?» Задумчиво повторил Валор. «Но деревяшка и покрытый слоем фарфора скелет...» «А в чём разница, мистер барон?» — спросил Найл. но «Ну, сделайте вы искусственную ногу из кости. Но вот какому-нибудь чудаку ядро ногу оторвало». А он протезного мастеру просил взять на протез кости с той ноги. «Валор», — сказала я, — «скажите, между шкатулкой из черепашьего панциря и дохлой черепахой есть разница?» варево адова», — ругнулся Ольгер. Вот нутром чую, но не могу объяснить. «А что тут непонятного?» — хмыкнул Найл. «Я или вот миссир Валор в искусственном теле, как на деревянной ноге. Будь то нога хоть из костей, хоть из демонного хвоста, всё равно она уже вещь. И куклы эти самые, будь хоть костяные или фарфоровые, они были вещи, протезы, не трупы. Их на фабрике сделали». И сунул Ольгеру с Далехом свою ладонь без перчатки. Вот, отполировали, шарниры вставили. «Добавьте, дорогие друзья мои, удалили с костей всякий след прежней жизни», — кивнул Валор. «Превратили их в материал, сырьё, рабочий инструмент. Если можно так сказать, вытащили их из смерти, отвязали их от смерти, очистили от неё и превратили в вещи». А наши души, войдя в эти вещи, превратили их в такое же подобие тел, каким делается искусственный глаз или деревянная нога, или вставная челюсть, если на то пошло. «Да!» — заорала я так, что Ольгер отшатнулся. «Валор, вы гений! И вы, Найл! Ваши тела Фогель превратил в вещи, в протезы, в предметы. И вы их одухотворили. Живые куклы, живые машины. Не знаю в этом роде. А Клай ничего этого не делал. Он просто вернулся внутрь трупа. Обычного трупа. Не ваш обряд, деточка, — кивнул Валор. Ваша формула, но обряд церла. Вы живую душу к трупу не привязывали. О, — заорал Ольге ровно так же, как и я. Поэтому у вас прошло то чудо на персе. И потом, и потом, третий узел. «Да, — подтвердил Валор, — видимо, этот обряд уже как минимум не чернокнижный. Здесь что-то другое, очевидно, одобряемое светлыми силами». «И тёплая рука, холодная всё равно, — сказала я. Понимаешь, долег как бы у живого человека тоже может быть очень холодная рука, с морозом, мокрая». Долег сосредоточенно слушал и кивал. Старики такого не знали, чтобы дух вселять в куклу. «Да», — сказала я, — «это новое». «Леди Карла», — сказал Жейнар, — «может, дали их посмотрят, как будем возвращать Матресу Эрлу? Он так проще разберётся». «Кстати, а когда?» «А действительно, когда?» — подумала я. «Практика показывает, что для совершения обряда Леди карлы не нужно полнолуние», — сказал Валор. Поэтому мы проведём обряд, как только согласуем с курсантами-некромантами. Это будет показательный обряд. Принципы, как выясняется, необходимо знать всем. Ничего себе!» — только и смогла сказать я. Мэтр Фогель сообщил, деточка, невозмутимо продолжал Валор, что кадавр для духа матресса Эрла уже готов так что я думаю, завтра ночью можно будет спокойно её вернуть, если вдруг не случится чего-нибудь экстренного. Мессир Валор обещал, что я подниму, сказал Жейнар, ужасно самодовольно, блестя единственным глазом. Можно леди Карла? Конечно, — хмыкнула я, — если уж тебе Валор обещал. Я бы тоже хотел, но страшновато, — сказал Ольгер. Мне с адом даже условно страшновато связываться. Не спеши, сказала я. Хотя, знаешь, может, это уже и не совсем садом. Поглядим. Наставник Леев будет участвовать, сказал Валор. У нас с вами, деточка, теперь есть проверенный в деле наставник. Крепкие веры и не боящийся ада. Я кивнула и подумала, что наступают новые времена, что их поступь ужасна. Но в этом дыму и кошмаре брежет что-то неожиданно хорошее. И, быть может, наше положение не так безнадёжно, как может показаться в момент слабости.